Ну вот мы выслушали перечитали «Собачье сердце» повесть, которая имела, с одной стороны, очень счастливую, с другой, довольно несчастную литературную судьбу. Несчастную, потому что в 1925 году, когда с февраля по март Булгаков её писал, она не только не была напечатана, но даже и читалась только в очень узких кругах. Ну, условно говоря, в кружке, который собирался вокруг частного издательства «Никитинские субботники». В 1967 году, еще при жизни Елены Сергеевны Булгаковой, «Леща» была в Италии, Потом была переведена на многие языки, в 70-м году экранизирована. Впоследствии экранизировал ее после публикации в «Знамени» в восемьдесят м Владимир Бортко. Это, вероятно, лучшая его картина, от которой он, правда, по своим коммунистическим убеждениям отрекся впоследствии. Но, правда, не будем забывать, что эта картина во многих отношениях дублирует итальянский оригинал Семштога. Ну, правда, все равно такого артиста, как Ив Стегнеев, и тем более такого, как Толоконников, не было в окрестностях Италии. А надо, кстати, заметить, что и в роли доктора Барменталя выступил знаменитый артист, который, я думаю, никогда уже с тех пор ничего подобного не сыграл. И вообще, надо сказать, что и для Евстигнеева это была достаточно важная роль, именно потому, что его в этот момент осторожно вытесняли из МХАТа, как раз после его раскола, Но так получилось, что эту роль оказалась э, главной и в жизни Толоконникова, и в жизни Бориса Плотникова, который до этого, правда, сыграл гениально в восхождении у Ларисы Шипитько, но больше вот таких значительных и серьезных ролей, к сожалению, не получил. Что касается неудачливости еще... В 1988 году, когда эта вещь появилась в СССР, как-то не очень было принято глубоко и вдумчиво читать. Тогда советского читателя закидывали, забрасывали неожиданно напечатанными, давно лежавшими в столе, на полках, выходившими в том издате текстами. А доктор Живаго, ну, которого, правда, раньше давали «На одну ночь», был напечатан в «Новом мире», стал на короткое время тоже фактом актуальной литературы. Но кто же вообще мог тогда читать что-то и понимать, когда рушился на глазах Советский Союз? Тут рушится действительно тысячелетнее прежде, по Маяковскому, где уж тут интерпретировать сложные тексты. Поэтому «Собачье сердце» было, в общем, прочитано как повесть, направленная против пролетариата. О том, что профессор Преображенский не любит пролетариата, уже... заговорили как о совершившемся факте, приписывая Булгакову, пожалуй, полное совпадение с профессором. Булгаков, конечно, любил пролетариату, но к Филиппу Филипповичу относился сдержанно. Но это тогда просто еще не проникало в умы. А посчастливилось же этой повести в том отношении, что она напечатана была все-таки в очень бурное время, когда все врезалось в память. Вот все происходившее тогда запоминалось очень резко. Во многих отношениях мы этими же воспоминаниями и живем. Поэтому собачье сердце помнит, любит и пересчитывают все. Я думаю, грандиозная посмертная слава Булгакова, которая прежде держалась только на мастере Маргарите, теперь во многих отношениях удерживается и на собачьем сердце, хотя, опять-таки, глубокая интерпретация этой вещи так до сих пор, как мне кажется, и не состоялась, невзирая на огромное количество талантливых текстов о ней написано. Ну, давайте, прежде всего, сосредоточимся на том, в какой литературной традиции, в каком ряду эту вещь надлежит рассматривать. Таких традиций две. Обе они британские. Очень любопытно, что у Булгакова был такой своего рода двойник, сверстник, который и умер почти одновременно, но чуть раньше, и родился одновременно. И был на него похож во многих отношениях. Это Евгений Замятин, другой мастер фантастического, гротескного. Два этих писателя близко не общались, тем более, что Замятин классический такой петербуржец последние годы, Булгаков-москвич, они редко пересекались. Оба прославились, кстати, как драматурги. Замятин-левшой, Булгаков-днями турбиных». Оба друг другу симпатизировали, но как-то э, их э, сходство не очень обычно подчеркивается, хотя их биографии почти параллельны. Так вот, Замятин и Булгаков оба очень любили Уэллса. И можно сказать, что они были какими-то такими русскими продолжателями Уэллса. И, конечно, э, Булгаков продолжает одну ветку «Остров доктора Моро», А заметен другую, не менее любопытную, это, конечно, «Когда спящий проснется» и «Машина времени», то есть антиутопические романы о будущем, которое почти всегда выглядит катастрофическим, катастрофическим прежде всего потому, что в нем совершилось резкое разделение на пролетариат и элиту, ну, собственно говоря, как на лесных людей и людей интеграла, людей города у Вот Замятин продолжает свою антиутопическую линию Элс, а Булгаков свою, пожалуй, более эффектную, потому что «Остров доктора Моро» – это книга, которая в некоторых отношениях, рискну я сказать, определила XX век. Ну, смотрите, какая история. Произведений о том, как из зверей наделали людей, очень много в XX столетии. Это, конечно, в каком-то смысле зеркало – Той фантастической ситуации, когда из пролетариата наделали хозяев жизни, когда неожиданно рабочий скот вот этот начал действительно заявлять свои права и оказался неожиданно, более того, главным источником советской, в частности, модернизации, впоследствии главным источником государственной воли. В общем, случилось то, о чем... пророчески говорил Есенин. И я с ним, там, с блоком, бродя по Галерной, смеялся до боли в живот над тем, как хозяину верной взбесился затравленный скот. Ну, скот был поставлен в кавычки. А, так вот, а, это из черновиков Анны Снегиной. Так вот, как раз затравленный скот, который становится хозяином жизни, это одна из главных тем литератур 20-х годов. Но здесь первым приходит на ум, конечно, человек-амфибия и вообще это любимая Тема Александра Беляева «Таинственный врач», «Сумасшедший профессор», «Человек-амфибия» или там в том же «Человек-амфибия» описаны другие замечательные случаи вмешательства в человеческую природу. Ну и дальше это во множестве текстов продолжалось, вплоть до гениального, на мой взгляд, рассказа Севера-Гонцовского «День гнева», где речь идет о разумных медведях, этих медведей, таинственным медицинским путем сделали разумными, и они во всех отношениях превзошли человека. И люди смогли им что-то противопоставить только когда научились также сбиваться в стаи. Вот вывод Гонцовского оказался крайне пессимистичен. «Остров доктора Моро» — это история о том, что не существует критерия, по которому бы зверь отличался от человека. Это мрачная довольно вещь. Вообще, надо сказать, что это из всех произведений Уэллса самое страшное. Я, когда даю школьникам его почитать при изучении собачьего сердца, я всегда предупреждаю, чтобы они, во-первых, не читали этого на ночь, а во-вторых, чтобы люди со слабыми нервами вообще к этому тексту не прикасались. Но это, кстати говоря, надежнейший способ сделать так, чтобы его прочитали все. Одна история с человеком-пумой, а ее достаточно для того, чтобы лишить сна действительно любую девочку-десятиклассницу. Но там ведь в чем история. Понимаете, Уэллс никогда не пугает просто так. Он очень расчетливый художник, настоящий мастер. И вот там у него есть, собственно говоря, два выхода, с помощью которых можно сделать человека из зверя. Первый такой выход – это попытка дать людям, вот этим зверолюдям, закон. Одна из самых страшных сцен в мировой фантастике, если не во всей литературе, это когда вот эти существа с горящими, как у волков, ночью глазами сидят у костра и на распев повторяют, разве мы не люди, разве мы не люди, Ведь мы знаем закон. Но оказывается, что закон это недостаточно, что сильней инстинкта э, закона инстинкт зверя. Вот это э, гениальная догадка Уэллса, э, еще Искандер когда-то сказал, что в человеке биологическое и национальное, к сожалению, крепче социальное. Это действительно так. Никакой социум, никакой общественный закон не может навязать человеку способность э, понимать, ограничивать себя. Этого нет. Они, в конце концов, дичают, все звери доктора Моро. Надо сказать, что это же тема есть и у Булгакова. Но есть второй способ, который доктор Моро применял, догадываясь о недостаточности зверского инстинкта. Это боль. Вот человека пуму уже в сущности человека, он мучил беспрестанно своей висекцией с помощью боли, надеясь воспитать в нем мораль. Но болью мораль не воспитывается, в результате человек Пума, которого Моро терзал каждую ночь, вадим прекрасный момент разорвал цепи и уничтожил доктора с такой жестокостью, что от него ничего не осталось. То есть и болью нельзя ничего сделать, нельзя воспитывать Ченков посредством драки и пинку. Кстати, об этом хорошо осведомлен профессор Преображенский, который говорит, ни в коем случае не наказывать, вы террором ничего не добьетесь. Это очень глубокая мысль, которая для Булгакова чрезвычайно важна. Как же можно сделать человеку? Вот каким образом можно из пролетария сделать профессора Преображенского? Ведь он хочет ходить в цирк, и ничего больше. Он ничем не интересуется, он любит водку и пиво, вино ему совершенно недоступно. Он играет на своей балалайке «Свет месть, свет ясный», и вот что, понимаете, интересно. Профессор Преображенский надеется, что, постоянно напивая «К берегам священного Нила», Он этого шарику приучит к опере. Ничего подобного. Постоянно напевая «Светит месяц, светит ясно», играя на балалайке Шариков добивается того, что профессор Преображенский начинает петь «Светит месяц». То есть вот это низшее, оно оказывается более сильным и более влиятельным. Если бы Шариков еще немного пожил у профессора Преображенского, то, безусловно, он добился бы того, что и Бармонтали, и Преображенские начали бы пить водку и как-то, в общем, мочиться мимо унитаза. Это заразительно, это страшное дело. И в каком-то смысле, надо сказать, аналоги Преображенского, вот эти новые вивисекторы, они этого и добились. Они, конечно, сумели создать феномен красной интеллигенции, феномен, который оказался... очень недолговечным и после краха советской власти можно сказать распался уничтожился вместе с нею но они создали действительно такой случай советской интеллигенции которая может быть умом и обладала но культурой поведения не обладала совершенно, и поэтому советская интеллигенция даже в лучших своих проявлениях была так глубоко второсорна она не была невежественно она была умна прекрасна многое понимала но тем не менее Какой-то шариковский дух обязательно из нее начинал иногда переть. А э, ведь для Булгакова вот это очень важно подчеркнуть. Булгаков же не расист. Булгаков, вообще говоря, э, совершенно не обожествляет э, происхождение. Да? Он к белогвардейщине относился довольно скептически, как мы знаем, из Белой гвардии. Булгаков верит в другое. в многолетнюю культуру и традицию. Ведь помните, там Преображенский о себе говорит, «Я московский студент!» Он не говорит, что он потомок дворян, не говорит, какой он там получил образование за границей. Я московский студент, я носитель традиций. И вот эта традиция единственная, с помощью чего как-то можно сделать человек. Булгаков, кстати, он не питал особенных иллюзий насчет того, что с помощью культуры можно изменить человека. К культуре отношение его, как ни странно, достаточно скептическое. И, кстати говоря, впоследствии в «Мастере Маргарите» Он тоже показывает, что Марка Крысобоя, ну, ничем не исправишь, никакой добротой. Марк Крысобой уже ожесточил сердцем, с ним всё уже свершилось, произошло. Единственное, что может спасти человека, это мужество по отношению к данностям, а изменить эти данности он уже никак не может. Больше того, Булгаков делает собачьим сердцем один весьма важный вывод, весьма глубокий, надо сказать. Это такое пророчество. Когда-то, впрочем, об этом догадалась еще и Зинаида Гиппиус, которая аж в августе 1917 года сказала «И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не почитающий святынь». Расчеловечивание Шарикова, его пересобачивание, его возвращение в собачью стадию предсказывали многие. Пророчество Булгакова оказалось самым полным и точным. Действительно, Люди, которые после 1917 -го года не получили никаких понятий ни о свободе, ни о законе, ни о долгем. Люди, которые при первой возможности срывались в животность, и об этом, кстати, свидетельствует вся литература 20-х годов, литература о сексуальных оргиях в санаториях, о попойках в консерваториях и так далее – Эти люди были загнаны в хлев, палкой и обратно. Это случилось в 1937 году, когда, ну, собственно, и раньше, еще в 1929, когда диспотия возобновилась, когда самодержавие отреставрировалось. Клим Чугункин почувствовал короткую вольницу в начале 20-х, когда он стал пить и играть по кабакам. А вскоре его закрепостили так, как при царской власти ему не снилось. Он начал нагло говорить, что не прежние времена, так эти прежние времена вернулись стремительно. И как это ни печально, но Булгаков оказался абсолютно прав в своем предсказании. Да, традиция э, диспотии традиция угнетения возобновилась, и противопоставить ей было нечего. Потому что Шариков, что он может противопоставить профессору Преображенскому? только показать ему дулю. Но после этого профессор Преображенский очень быстро всобачивает шарику его прежний гипофиз. Вторая традиция довольно занятная, которая пока еще никем не отслежена, между тем, по-моему, это прямо торчит из повести. Это, конечно, Пигмалион. Вот шоу, которого принято представлять Циником был на самом деле розовым, потому что левым, таким трогательным идеалистом. Про него очень хорошо сказал Швыдкой. Да, вот мы все думаем, что шоу злой и сложный, но никому не приходит в голову, какой он добрый и простой. Действительно, Пигмулеон – это очень добрая история. ну там, собственно говоря, те же двое, Преображенский и Барменталь, но ну, в случае шоу это Хиггинс и Пикеринг, воспитывают Элизу Дулиттл, Причем воспитание, преображение Лизы Дулитл, в которой гены старика Дулитла очень сильны, а воспитание это идет исключительно через язык. Вот это довольно забавная такая догадка шоу, которое обожествлял язык, вот эту вербальную составляющую человека. В чем тут проблема? Действительно, шоу, который был классическим англичанином, Он очень верил в то, что словом можно управлять миром. Да, солнце останавливали э, словом, словом разрушали города, как сказал другой англоман-киплингянец Гумилёв. Корни Гумилёва, конечно, не столько у французских проклятых поэтов, сколько у Киплинга. Так вот, британцы, они верят очень, они очень логоцентричны, как все жители маленьких островов, в которых огромную роль э, играет слово, потому что территории мало, а ископаемых нет вовсе, они верят в культуру, и даже не просто в культуру, а в ритуал, в этикет поведения. Очень может быть, что если бы Шарикова, да, он же Клим Чугункин, всё время заставляли э, салфеткой э, правильно пользоваться и на самым платком, может быть, из него бы что-нибудь и получилось. Но, во-первых, Булгаков не так, как шоу, не так, как британцы верят в этикет, А, во-вторых, для этого потребовалось бы, извините, 300 лет. А этих 300 лет не было ни у советской власти, ни у Шарикова. Поэтому пикеринговская и хиггинсовская утопия воспитания Лизы Дулиттл, которая дала в Пигмулеоне такие ослепительные результаты, она к Шариковой совершенно неприложима, правда, надо сказать, что шоу... Он написал к пьесе своей веселой довольно глубокое и скептическое послесловие, где, говорит, некоторые стараются э, постфактум выдать э, Элизу Дулиттл за Хиггинса. «Уверяю вас, ничего подобного не произойдет. Она выйдет замуж за человека попроще и по глупее И вот здесь глубокая догадка. Конечно, из Элизы Дулиттл можно сделать «Леди». Но миссис Пикеринг из неё сделать нельзя. Из неё нельзя сделать ни Пикеринга, ни Хиггинса. Единственным методом, с помощью которого можно сделать... «Человека» из Шарикова оставалось бы, наверное, и творчество, и творчеству Шарикову отчасти доступно, но всё его творчество – это уровень замысловатых коленец на тему «светит мисс, светит ест». Вот этим он бы и ограничил. Цирк – это тоже искусство, в конце концов, причём довольно виртуозное, но, к сожалению, выше цирка Шариков пойти не может. Видимо, кому велено чирикать, не мурлыкайте, и этим довольно скептическим выводом увенчивается повесть Булгакова – которой не остаётся надежды для социального эксперимента. Остаётся, наконец, понять, как относится Булгаков к профессору Преображенскому. Булгаков, хотя он очень ещё молод как писатель в это время, что он профессиональный врач, а литературой занимается к тому моменту всего 3-4 года, а если не считать ранних капустнических опытов в Киеве, Он, тем не менее, очень грамотно и очень умело, благодаря начитности своей таланту, выдерживает тему преображения. Там несколько раз упоминается преображенская застава, профессор Преображенский назван гораздо откровеннее, чем профессор Персиков в роковых яйцах. Это, безусловно, если не божество, но божество с точки зрения собаки, но это некое такое начало, преображающее мир. В нем можно уговорить. Понимаете, ведь Булгаков, конечно, имеет в виду Ленина. И даже Персиков не Ленин, хотел он и открыл красный луч. Ленин был всего лишь, как правильно сказал Егор Яковлев, Ленин — это всего лишь продолжатель, ну, несколько более радикальной, традиции русской либеральной интеллигенции. Он интеллигенцию ненавидел, но к ней принадлежал. Он был одним из них. Он носитель той самой идеи. И сделать из шариковых, полноправных людей, граждан культурных и так далее, это же не ленинская идея. Это идея московских студентов, Филипп Филипповичей, преображенских и барменталей, вот, вот Иванов. Да, это все интеллигенция, кстати говоря, как Иван Арнольдович Бурменталь, она в первом поколении, его папаша пристав но они, вот сделав над собой это интеллектуальное усилие, они верят, что и любой можете его сделать, они верят, что из собаки можно воспитать человека. Ну, собственно, во-первых, Преображенский, и это очень важно, он изначально Уэллсовских задач перед собой не ставил. Он занимался всего лишь экспериментами по омоложению, и вот здесь, пожалуй... очень глубокая мысль. Революция это не значит, что из всех получатся новые люди. Это утопическая идея. Революция это радикальное омоложение человеческого общества. И с омоложением все получалось очень хорошо. Другая беда в том, что эти омоложенные, они же кидались не творческим трудом заниматься, а надевали панталоны с кошками и бежали уъесть и сплять барышень. Вот в чем собственно проблема. Омоложенная Россия стала заниматься совершенно не тем, что от нее ожидалось. Все думали, что начнется радикальное обновление, что будет утопия, новая государство. Ничего подобного. Пролетариат стал бешено размножаться, танцевать фокстрот и ходить в синематограф. Вот это э, грех себя цитировать, но у меня там как раз в романе «Орфография» там такой диалог «Как бы Маяковского с как бы Луначарским», И Маяковский говорит, неужели пролетариат сделал революцию, чтобы опять ходить в Малый Театр? Нет, нет, отвечаю этому начальству. Он сделал революцию, чтобы ходить в Синематограф. Совершенно верно. Вот это главный шок 20-х годов. Главным персонажем который главными персонажами, оказались проститутки, развращенные начальнички, э, Остап Бендер, то есть вместо того, чтобы радикально реформироваться, Россия радикально омолодилась. Она забегала, конечно, как молодая, но забегала-то она по бабовым и синематографам. Вот в чем ужас. То есть идея профессора Преображенского, она состояла вовсе не в том, чтобы реформировать Шарикова. А уж когда Шариков реформирован, Преображенский оказался перед фактом. Он понял, что собака, обладательница собачьего сердца, собачьи предности, получила все права. Проблема в том, что никакой ненависти к Шарику У Булгакова нет, у него есть ненависть к Шарикову, это да, безусловно, но в своем нормальном состоянии Шарик очень милый пес, к нему даже привыкли, у него там хвост цвет топленого молока, шоколадная шерсть, если его нормально кормить, он магнатый прелестное существо, так вот и надо ему оставаться Шариком, каждый должен оставаться в своей, к сожалению, социальной, этической, биологической, какой хотите нише Наверное, этот вывод довольно пессимистический, но, с другой стороны, это вывод единственно возможный. Напоследок хотелось Я его не разделяю, конечно, нет, боже упаси, но мы же говорим о Булгакове. Так вот, напоследок хотелось бы мне опровергнуть одну очень распространенную глупость. В последнее время, не будем называть имен, несколько исследователей сразу, одна из них особенно активно заговорили о том, что Булгаков писал за Ильфа и Петрова. Действительно много совпадений в «Мастере» с теленком, наверное, сознательных, намеренных, но заговорили даже и о том, что эпизод с позеленевшим вот этим Рамули, он восходит или, или параллельно писался с историей Киса Воробьянина. А потом Булгаков в 1927 году выдал это, чтобы не пропадало за историю с Ильфом Петровым, когда там, помните, они описывают контрабанду от краски для волос, там киса позеленел, вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице. Значит, конечно, это бред, тем более, что свидетели работы Ильфа и Петрова над э, образом Бендером хоть отбавляй, а эпизод этот с позеленевшей головой, Он восходит к той истории, которая всем в Гудке была очень хорошо известна. Да и вообще говоря, всем в тогдашней литературе очень хорошо известна. Мало того, что все гудковцы варились в общей московской литературной каше и делились впечатлениями и историями, но это история Куприна. Куприн, зная, что один литератор, журналистик пожилой сочиняет доносы, Продал ему якобы идеально, радикально чёрную краску для волос, от которой тот вернёт себе значит, нормальный их цвет. А старичок, будучи пьяноват, на это дело попался. А Куприн продал ему краску зеленую, и он пытался тщетно ее соскрести. Вот это замечательный мемуар Чуковского, где он пишет, как, значит, Чуковский помогал несчастному сбрить зелень с головы, а Куприн бегал вокруг, подпрыгивал и кричал, ну что вы делаете, он так бы и остался у меня навеки зелененький. Вот эта история, собственно говоря, восходит к Купринским развлечению в ресторане «Вена» тринадцатого года. Конечно, Булгаков ничего не писал за Ильфа и Петрова. Ильф и Петровы были гораздо более жизнерадостными, веселыми и в каком-то смысле гораздо более доброжелательными к человечеству людьми. Но это и понятно, Одесса и южнее, и веселее Киева.